Глава вторая. На улице буйствовала весенняя гроза, а внутри маленькой бревенчатой избушки было жарко, пахло печным дымом и сухими травами, которые были развешаны по стенам. По центру избы стояла большая русская печь, в которой потрескивали поленья. На печи горой возвышались подушки, прикрытые сверху ярким лоскутным одеялом. В избушке было всего одно маленькое оконце. которая почти не пропускала свет, отчего внутри царил полумрак. У окна стоял деревянный стол с двумя широкими лавками по бокам. Другой мебели не было, да она и не поместилась бы здесь. Когда низкая дверь распахнулась, впустив внутрь порыв ветра, с печи сразу же спрыгнул большой чёрный кот. Он выгнул спину дугой, потягиваясь, широко зевнул и громко мяукнул хриплым голосом. Бри исуголёк. Горбатая старуха с длинными косами строго взглянула на кота и повесила свою промокшую насквозь накидку на ржавый гвоздь, торчащий возле двери. Старуху звали Захария. Она была такой старой, что её уже клонило к низу от чего на спине её рос большой безобразный горб. Остановившись у топящейся печи, Захария склонила голову к свёртку, который держала в руках, и понюхала спящего ребёнка. Её некрасивая, бородавчатое лицо с огромным горбатым носом и тонкими как нитки губами стало напряжённым и суровым. Седые брови нахмурились, желваки, обтянутые тонкой морщинистой кожей, заходили ходуном. Положив свёрток на деревянный стол, она небрежными движениями развернула пелёнку. Крохотная девочка, проснувшись и почувствовав свободу, засеменила ножками, замахала ручками и, испугавшись незнакомой страшной старухи, склонившейся над ней, громко закричала. Захария покачала головой, облизнула кривой указательный палец и дотронулась им до тёмного пятна на щеке ребёнка. Быстро отдёрнув палец, она нахмурилась ещё сильнее. Потом она села на лавку и задумалась, почёсывая свою седую голову. Девочка кричала, но Захария будто не слышала её душераздирающего крика. Её лицо, покрытое глубокими морщинами, было серьёзным и напряжённым. Она уставилась в деревянную стену перед собой, но казалось, смотрела сквозь неё, при этом глаза её из прозрачно-голубых стали тёмно-синими. Удивительно, но цвет глаз этой древней старухи был ярким и глубоким, как у молодой девушки. Захария поправила седые косы, лежащие на груди, поднялась с лавки и сняла со стены несколько пучков сухой травы. Девочка продолжала громко кричать, и старуха недовольно вмахнула на неё рукой. Ах, ты поганка, помолчала бы лучше, низким хриплым голосом проговорила она. Потом она положила травы в деревянную ступку, залила их тёмным маслом, взяла горсть соли, пошептала на неё несколько неразборчивых слов и бросила соль в ступку. После этого она начала яростно толочь траву, без конца бормоча что-то себе под нос. Натерев получившейся пряной смесью красное от напряжения тельца кричащей девочки, Захария положила её на пелёнку, и наклонившись, достала из-под стола кодушку с ржаным тестом, которое уже ползло через край. Чёрный кот, сидящий на лавке, внимательно смотрел на всё происходящее янтарно-жёлтыми глазами и время от времени мяукал, но старуха не обращала на него внимания. Помяв тесто руками, она вынула его из кодушки и положила на другой конец стола, обильно присыпав мукой. Раскатав тесто ровным кругом, она положила по центру ребёнка и быстрыми умелыми движениями завернула девочку в тесто, оставив свободными лишь рот и нос. Всё это время она шептала себе под нос заклинание. Завёрнутого в тесто ребёнка старуха положила на широкую лопату для хлеба, затем открыла печную заслонку и брызнула в печь водой. Внутри все зашипело, и в избу из печного зева повалил влажный горячий пар. Сдвинув раскаленные угли в сторону, старуха проговорила. «Дыши пуще жаром, печка-матушка, мне девочку нынче испечь нужно». После этих слов Захария поставила лопату с лежащим на ней ребенком в печь и, выждав с полминуты, вынула лопату обратно. «Пекись, пекись, да не перепекись». Хриплым голосом проговорила старуха и облизнула пересохшие губы. Тесто, в которое была завёрнута девочка, зарумянилось, покрылось тонкой корочкой. Захария наклонилась, принюхалась, покачала головой и снова сунула лопату в печь. Пеки испекись, да не перепекись. Корка налесься золота да румяна, а начинка получись сочна да жирна. Сказав так, Старуха вновь вынула из печи лопату. Отщепнув горячее тесто, она попробовала его на вкус и сморщившись сплюнула на пол. Когда она, задержав дыхание и сжав зубы, в третий раз сунула ребёнка в печь, то печь вдруг затряслась, из неё посыпались искры, вся избушка заходила ходуном. Стол и лавки заскрипели, зашатались, табурет отлетел к низкой двери и глухо стукнулся об неё. пучки трав с сухим шелестом посыпались на пол со стен и с потолка а потом из печи из её широкого тёмного зева послышался гортанный низкий голос захария опять дитя печёшь голос звучал жутко старуха затряслась всем телом но лопату из рук не выпустила держала крепко опять пеку ответила она тихим уверенным голосом пеки пеки Да вспоминай, за что наказана. В уголках глаз старухи задрожали две прозрачные слезинки. Они покатились по щекам и капнули на седые косы, свисающие до пола. Помню, помню, как забыть-то, тихо проговорила она, сжав рукоять лопаты так крепко, что кривые пальцы побелели от напряжения. Внутри печи снова что-то вспыхнуло. Тлеющие угли вдруг загорелись алым огнём и стали со всех сторон лезать к ребёнку, обёрнутому в тесто. Захария услышала детский крик, но не вынула лопаты из печи. Только когда крики стихли, а пламя потухло, она достала лопату и поставила её на стол. С красным потным лицом старуха подошла к столу, отломила кусочек теста и положила в рот, проживая Она проглотила тесто и сказала, обернувшись к печи, «Хорошо пропеклась, девочка. Спасибо тебе, печка-матушка». Накрыв тесто полотенцем, Захария села на лавку и затянула песню. Голос ее звучал тоскливо, в глазах застыла беспросветная тоска. «Ой, лю-лю, ой, лю-лю, мое детятка!»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 Засыпай, засыпай, дай гласней открывай. Для чего, зачем дитя отку спать, чтобы хворь твоя припечённая, злоба злобная, горечь горькая вся ушла из тебя, вся ушла из тебя. Голос старухи звучал на удивление мелодично. Песня лилась, струилась по воздуху, словно мягкая атласная лента. Тихие слова взмывали вверх, к потолку, извинели там маленькими колокольчиками. Наталья снова шла к повитухе у стены. Дойдя до её дома, она остановилась, перевела дыхание и принялась громко стучать в дверь. Старуха, отпирая засов, хотела отругать Наталью за поднятый шум, но, увидев бледное, заплаканное лицо женщины, ничего не сказала ей, а молча запустила в дом. "Ну, что тебе ещё надо, Наталя?" тороплюсь я, нетерпеливо сказала Устина. "Прибежала я, хотела её назад забрать, а там пусто. Нету уже никого!" выпалила Наталья, уставившись дикими глазами на Устину. — Ну-ка, успокойся, да расскажи все попутному, не тараторе, — строго сказала повитуха и усадила Наталью на лавку в сенях. — Я утром за Аннушкой пошла в лес. Вчера хотела, да гроза всю ночь бушевала. Пришла я, значит, сегодня в чащу, но не нашла ее. Наталья всхлипнула и прижала ладонь к дрожащим губам. — Нет, Аннушки в лесу, ни мертвый, ни живой. Устина недовольно закатила глаза, отвернулась от несчастной женщины. — Да. Значит, баба-яга её уже забрала, спокойно и строго ответила она. И зачем ты только снова пошла туда непутёвая? Плохо мне, Устина, завыла женщина, обдав павитуху терпким запахом перегара. Ой, плохо, не есть, не спать не могу. Ничего, время придёт, успокоишься, сказала Устина и подтолкнула Наталью к двери. Иди, Наталья, иди. Мне к роженице бежать надо, я и так задержалась. А дикок разродиться без меня. Не видать мне тогда ни соли, ни муки. Наталья со скорбным видом вышла за калитку и поплелась, шатаясь по улице. Придя в свою баню, она достала из-под лавки бутылку самогона и отпила несколько больших глотков прямо из горла. Спустя какое-то время женщина поднялась с лавки, посмотрела вокруг мутным пьяным взглядом, схватила топор и снова пошла в лес к той самой тёмной непроходимой чаще, где накануне оставила Аннушку. Дойдя до места, Наталья закричала: "Эй, баба-яга, выходи!" Крик многоголосым эхом разнёсся над густым тёмным лесом, запутался в туго переплетённых еловых ветвях. "Выходи! Я знаю, что ты где-то здесь!" Отдай мне мою дочку, снова прокричала женщина, достала из запазухи бутылку с самогоном и отхлебнула из горла для храбрости. День был солнечный и жаркий, но в чаще было темно и прохладно, и Наталья дрожала мелкой дрожью, не то от холода, не то от страха. Никто не откликался на её зов. Наталья долго бродила по чаще и кричала, задирая голову вверх, Перед глазами у нее все кружилось от выпитого самогона и ярости, которая переполняла душу, и в конце концов она упала на мягкий мох. Глаза ее стали мутными, стеклянными, из уголка рта к земле потянулась ниточка слюны. — Проклятая людоедка! — устало выговорила она заплетающимся языком. И тут возле нее, откуда ни возьмись, она... Появилась страшная горбатая старуха с длинным носом и седыми косами, свисающими до самой земли. «Баба-яга? Ты?» Наталья встрепенулась, села, пытаясь сфокусировать на старухе пьяный взгляд. Старуха медленно подошла к женщине и коснулась указательным пальцем ее лба. Наталью словно пронзила насквозь чем-то острым. «Что?» "Тот сделала с моей дочерью старая ведьма", зло проговорила Наталья, отодвигаясь подальше от старухи и нащупывая рядом с собой рукоять топора. "Так это ты оставила вчера грудного младенца в лесу?" спросила старуха, и взгляд её стал тёмным, строгим. "И я, и я оставила здесь свою дочь на этом самом месте", Наталья указала рукой в сторону «Для чего же ты оставила своего малого ребенка в лесу?» — снова спросила Захария, склонив голову на бок. Наталья прижала к себе топор. Его острое лезвие неприятно холодило ей грудь, но так ей было гораздо спокойнее. Один вид старухи внушал ей ужас. «Она у меня дурная родилась. Нечистая отметина у нее на лице. Беду она приносит». Никакая это не отмечена, а родимое пятно просто большое, тихо ответила Захаре. Большой огонь ты, вероятно, беременная видала? А вот и выскочило у ребёнка пятно на лице. Огонь, ну, видала, растерянно выдохнула Наталья. Уфа мы, сарай горел, сено пылало, думали, на наши дома огонь перекинется, больно ветрено тогда было. Захария кивнула головой. Не сводя глаз с Натальи. Почему же тогда, как она родилась, у меня всё наперекосяк пошло? Мужа в тюрьму сослали, потом дом сгорел. Это она ко мне беду притягивает. Это не девочка беду тянет. Ты сама её к себе тянешь, а на неё сваливаешь, хрипло проговорила старуха, глядя в сторону. Ну так отдай мне её, я за ней пришла, жалко мне её стало. Это ведь ты её забрала, всхлипнула Наталья, медленно поднимаясь на ноги. А вчера не жалко было? ехидным голосом спросила старуха. Вчера я пьяная была, тихо ответила Наталья и покраснела от стыда. Женщина встала напротив бабы-яги, пошатываясь из стороны в сторону. Взгляд её был всё ещё мутным от выпитого самогона, но при этом умоляющим, полным раскаяния. Захария спокойно и внимательно осматривала Наталью. Из-за пазухи у женщины торчало узкое горлышко бутылки. В руке она сжимала топор. Старуха не боялась ее. «Давно ли ты в плену у самогонки?» – спокойно спросила она. Наталья, не ожидав такого вопроса, покраснела еще сильнее, схватила бутылку и отбросила ее в сторону. Мутная жидкость расплескалась по земле. и воздух вокруг наполнился кислой вонью. «Это я просто с горя выпила», – торопливо ответила женщина. «По глазам вижу, что брешешь», – грозно сказала старуха, а потом добавила. «Ступай-ка отсюда, по добру, по здорову. Не отдам я тебе девочку». «Как это не отдашь?» – возмущенно воскликнула Наталья. «А вот так. Раньше надо было думать». Видишь же, я повинилась перед тобой и перед ней повинюсь, взмолилась женщина. Старуха взглянула на Тальи в глаза и усмехнулась недобро. Уходи, некого мне больше отдавать. Изжарила я её и съела. Сказав так, старуха замерла, наблюдая за тем, как Наталья медленно опускается на землю. Потом она развернулась и скрылась между деревьями, оставляя Наталью один на один с бедой, которую она сотворила собственными руками.